Глава 17. Ты что-нибудь понимаешь? Как только Алеша почувствовал, что оцепенение прошло, он немедленно ушел в сторону переката и вскинул свой лук, готовый превратить некроманта в подушечку для игл. Не очень, отозвался замерший в защитной стойке Муром. Он, в отличие от друга, и не подумал уходить в сторону, а остался на своем месте, готовый грудью принять атаку некроманта. «А где баданта? то Алёша с удивлением покрутил головой, но, как он не старался, некроманты и след простыл. «Хороший вопрос», — прогудел Муром и вопросительно посмотрел на меч. «Может, Морок сможет пролить свет на эту странную ситуацию?» «Только что они находились в шаге от смерти, но стоило тьме отхлынуть, как лужайка разительно поменялась». Она все так же походила на кусок полигона, но сейчас здесь пахло не просто смертью, а еще и... Скверный? Морок, ты чего молчишь?» Муром встряхнул меч, но тот упрямо хранил молчание. «Думаю, это очередная ловушка». Чутье рейнджера подсказывало Алеше, что кроме богатырей в округе никого нет. Но эльф никак не мог понять, что же все-таки произошло. «Согласен», — прогудел Муром. «Зуб даю, что дело нечисто. Нас как будто приглашают открыть вход в хрустальную гору», Алеша кивнул на замерший перед стеной скипетр. В таком случае Муром стиснул то, что осталось от хрусталя свободной рукой, и, убедившись, что в округе действительно нет ни единой живой души, неохотно закончил. «Не будем терять время». «Предлагаешь открыть проход?» — уточнила Алеша, не спеша приближаясь к скипетру. «Как будто у нас есть другой вариант». «Помнишь, что сказал Морок? Ничему не удивляться. Так давай же закончим то, ради чего отправились в свободные земли. А если это хитроумная западня Бадана?» Тогда Муром на мгновение задумался и кинул другу крошечный кристалл. «Я останусь защищать проход» а ты доберешься до Стеллы первым». «Может, наоборот?» Эльф с легкостью поймал миниатюрный камушек и сунул его в один из своих многочисленных напоясных кармашков. «Я сильнее и выносливей», — Муром отрицательно покачал головой. «Продержусь в случае чего дольше, плюс ты быстрее». «Добро», — неохотно согласился Алеша. «Достаю корону?» «Доставай». Стоило эльфу вытащить артефакт из инвентаря, как Скипетр и корона начали наливаться золотистым сиянием. Кажется, работает, Алеша завораженно уставился на Скипетр, который начал свой привычный забег. Корону тянет к стене. Как появятся темные ниши, отпускай, приказал Мурам, не в силах оторваться от набирающего обороты Скипетра. Артефакт медленно, но верно превращался в сияющий круг. Однако на этот раз его сияние было не ослепляющим, а каким-то ласковым, что ли. «Давай, брат!» Муром не стал тянуть и стоило в радужной стене появиться темному углублению, дал другу отмашку. Алеша, помедлив несколько мгновений, слишком уж жалко было выпускать из рук ставший родным артефакт, разжал пальцы и корона, превратившись в золотой росчерк, влетела в нишу. «Внимание! Обнаружена корона принца намаха. «Внимание! Обнаружен скипетр принца намаха. «Внимание! Активирован основной ключ администратора!» «Скрыто, скрыто, скрыто!» Кажется, получилось. На лице Алеши против воли появилась глупая улыбка, а по щеке пробежала одинокая слезинка. «Получилось!» – прошептал Муром, сквозь слезы глядя на то, как радужная стена бесшумно расходится в стороны. «Ну, наконец-то!» – ожил Морок. «Чтобы я еще раз решился работать со смертными, да не в жизни!» «Никогда не говори никогда!» – философски заметил Муром, не в силах заставить себя сделать первый шаг. «Может, расскажешь, что только что произошло и куда делся Бадан?» «Предлагаю сделку», – ухмыльнулся меч. «Если вы расскажете мне, что же все-таки приключилось, с меня подарок». «Надоело играть в твои игры», — прогудел Муром. «Давай». «Подожди, брат», — перебил друга Алеши, не спуская с меча задумчивого взгляда. «А давай». «Договор?» «Договор». Что ж, в голосе Морока мелькнул неприкрытый интерес. «Расскажи мне, что произошло». «Начну с лиха», — Алеша усмехнулся, вспоминая появление темного божества. «Это был ты, Морок». «Положим», — не стал отрицать меч. «Правда, поначалу я не понял, но потом «как понял?» «И что же ты понял?» – нетерпеливо уточнил Морок. «Много чего», – заверил меч Алёша. «То, что ты обманул Бадана, а заодно и нас с Муромом, мы уже выяснили. Но самый главный вопрос – зачем тебе это было нужно?» «Действительно», – согласился меч, – «зачем?» «Обездвижив нас, ты сыграл на высокомерии и жадности Бадана» подкинула ему идею о создании генералов, и некромант ухватился за нее руками и ногами. Но зачем? Муром к своему стыду не успевал за рассуждениями друга. «Вот и я задался таким же вопросом», — кивнула Леша. Но в конце ритуала все встало на свои места. «Энергия дошла до Мурома», именно, — именно кивнула Леша. «Бадан, уверенный, что псевдо-лихо поделится с ним энергией, Активировал свой ритуал, но что-то пошло не по плану. «И что же именно?» – жадно уточнил Морок. «Скорее всего, Бадан был вынужден отдать всю энергию, которая у него осталась, но этого не хватило, и он...» «Умер?» «Почти!» – в голосе Морока мелькнуло сожаление. «Он сумел ускользнуть в тело ближайшего кадавра и сейчас мчится, не разбирая дороги, обратно к своей армии немертвых». «Разве же это победа?» – прогудел Муром. Не завершив ритуал, Бадан потерял благословение смерти и не вернул долг бездне и скверни. «Для него это, конечно, плохо», – нахмурился Алеша. «Но для нас еще хуже. Ставлю свой лук на то, что в ближайшее время Малый выхи ждет сокрушительный удар армии немертвых». «Увы, скорее всего, Бадан повернет свои войска на запад», – огорчил богатырей Морок. «Хотя в ваших силах сделать так, чтобы он передумал». «Какой нам резон?» – не понял Муром. «На данный момент наш замок – единственный неприступный бастион в округе», – вместо Мурака ответил Алёша. «Если Бадан пойдет на нас, у нас есть шансы разбить большую часть его армии. Если он повернет на запад, он уничтожит города один за другим», – продолжил Муром. «И потом вернется за нами». Именно, – вздохнул Алёша. «Морок, ты сказал, что мы можем заставить Бадана повернуть на восток?» «Можете», — подтвердил Морок. «Для этого вам нужно вынести из недр Хрустальной горы хрустальный череп». «Некроманский артефакт», — уточнил Муром. «Не совсем», — поморщился Морок. «Но Бадан за него мать родную продал бы, если бы она до сих пор была жива». «Сила, власть, энергия», — предположил Алеша. Знания, морок тяжело вздохнул. Квинтэссенция мудрости древних. Малый мобильный ретранслятор сети. Если этот артефакт попадет в руки Бадана, тот, закончив уничтожение этого мира, двинет свои войска на порог. Погоди-ка, Алеша озадаченно почесал затылок. Уж не за этой левищицей он и пришел к горе. За ней не стало отрицать морок. «И ты предлагаешь нам ее вынести?» — уточнил Муром. «Все так», — согласился Морок. «Но зачем?» Меч промолчал, а вот Алеша не стал. «Брат, ты что, до сих пор не понял? Он не ответит. Его сила строится на обмане, на разыгрывании хитроумных комбинаций, и чем больше Морок дает подсказок, тем меньшее количество энергии он получает». «Звучит логично», — проворчал Муром. «Вот только...» «Какой ему интерес награждать тебя за озвучивание этой комбинации?» «Ты гений, брат!» — воскликнул Алеша. «Он получает силу не просто за розыгрыш тактической или стратегической комбинации, но и за признание. Надо, чтобы хоть кто-то понял смысл проворачиваемой схемы», — кивнул Муром. «Интересно». «Говоря, что впредь не буду работать со смертными, я немного погорячился». Меч вновь ожил и даже потеплел. «Вы оба заслуживаете награду!» Клинок мигнул, и перед богатырями появилось одинаковое системное сообщение. «Внимание! Получен навык «Война – ерунда» – главные маневры. При обмане противника коэффициент эффективности увеличивается в два раза. Принять – да, нет». «Что такое коэффициент эффективности?» – уточнил Муром, не спеша соглашаться. «Лучше объяснить на примере», — усмехнулся меч. «Если, предположим, ты полководец, и твоя аура увеличивает урон войск в два раза, то, приняв этот навык, ты получишь четырехкратное увеличение урона. Муром надо брать», — безапелляционно заявил Алеша, соглашаясь на изучение навыка. «Я серьезно». «Что понимается под обманом», — нахмурился богатырь. «Брат, не время для чистоплюйства не выдержал Алеша». Война — это всегда путь обмана. С открытым забралом можно на монстров идти, на темных, на Пкашеров в конце концов. Но не на гребанную армию немертвых, которую подпитывают скверные бездна. Ты прав, неохотно согласился Муром, принимая навык. К тому же ты не император, Алеша все никак не мог успокоиться. Ты не должен служить примером и образцом для подражания. У нас четкая конкретная задача — спасти этот чертов мир. «И мы это сделаем», — кивнул Муром, прогоняя минутную слабость. «Спасибо за подмогу, Морок». «От души», — кивнул Алеша. «Это меньшее, что я могу для вас сделать», — усмехнулся меч. «К слову, хорошо стоим, не правда ли?» А действительно, — нахмурился Алеша, — «какого черта мы до сих пор стоим на пороге?» «Может быть, Муром кивнул на скипетр, который вновь начал вращаться по часовой стрелке, чтобы увидеть это?» «Опять какая-то подстава», — горестно вздохнул Алёша. «Зуб даю», — кивнул Муром. «Кстати, брат, ты помнишь, сколько раз он всего крутился? С того момента, когда Морок сказал, что у Бадана остались четыре попытки? Помню. Один раз во время ритуала, второй раз, когда к стене пошли мы. Третий — сейчас», — закончил Муром, не спуская глаз со скипетра, который стремительно превращался в размытый круг света. «А ведь нам еще искать этот чертов кристалл», — напомнил Алеша. «Хватит чертыхаться», — попросил друга Муром, срываясь с места. «За мной, брат». И богатыри, не говоря больше ни слова, рванули вперед. Муром чуть ли не летел по широким коридорам, безошибочно выбирая правильный путь. Алеша же, не выпуская из рук лука, тенью следовал за другом. Время от времени по коридорам и по стенам Пробегала едва заметная вибрация, и чем ближе богатыри были к центру Хрустальной горы, тем сильнее они ощущали эту дрожь. «Вот он!» — победно крикнул Муром, выскакивая на естественный каменный балкончик. Чудом удержавшись на краю, богатырь указал на величественную хрустальную стелу, которая гордо торчала прямо по центру пещеры. «И как мы туда попадем?» — Алеша выразительно посмотрел перед собой. Тут вообще есть хоть один выход, ведущий на землю? С того уступа, на котором они оказались, открывался отличный вид на огромную пещеру, стены которой были покрыты одинаковыми балкончиками. И если присмотреться повнимательнее, все эти выходы находились на одинаковом расстоянии друг от друга, словно дуршлаг. «Хороший вопрос», — ответил вместо Мурома морок. «Ни одного. Все выходы в центральную пещеру находятся на высоте минимум 20 метров». «Класс!» — выдохнул Алёша. «Более того, в пещере действует антимагическая аномалия. Еще и магия не работает», — Алёша покачал головой. «И что будем делать, учитывая, что скипетр вот-вот закончит крутиться?» «Ты ждать!» — Муром смотрел на Стеллу, не отрываясь. «А я полетел!» И Муром, бесстрашно шагнув в пустоту, действительно полетел. «Хорош!» – проворчал Алеша, глядя вслед другу, за спиной которого распахнулись сотканные из огня крылья. И чем дольше Алеша смотрел на планирующего к кристаллу Мурома, тем ярче в памяти всплывали слова любимой песни его отца, военного летчика Советского Союза. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» прошептал Алеша, чувствуя, как по щеке вновь скользит одинокая слеза. «Преодолеть пространство и простор». На его глазах Муром тяжело приземлился и с размаху влетел в хрустальную стелу, но вместо того, чтобы отпрянуть от нее наоборот, прижался всем телом. «Нам разум дал стальные руки крылья». Долго у стела Муром задерживаться не стал. Чуть ли не в следующий же миг, оторвался от огромного кристалла и взмыл в воздух, а вместо сердца пламенный мотор, точнее истинный огонь, но Алеша не решился менять слова. Муром тем временем упрямо поднимался все выше и выше, напрочь игнорируя законы физики, а его доспех вместо того, чтобы тянуть вниз, наоборот помогал богатырю парить. Огненные крылья исчезли за мгновение до того, как Муром достиг балкончика. Богатырь камнем рухнул вниз, но Алёша оказался быстрее. Упав на пол, эльф свесился чуть ли не до пояса, чтобы в последний момент вцепиться другу в копну волос. «Что ж ты творишь, Ирод?» — возмутился Муром, хватаясь за руку друга. «Стрижка, минутка!» — Прохрипел эльф, прилипнув к балкончику всем телом. «Сможешь по мне забраться?» «Держись крепче!» — буркнул Муром с усилием подтягиваясь вверх. От могучего рывка Алеша чуть было не слетел с балкончика вместе с другом, но в следующий миг Муром вцепился в утес, и Алеша с облегчением выдохнул. Ухватив друга за шиворот доспеха, он рванул его на себя, и Муром, подтянувшись на обеих руках, сделал выход на две и перевалился через край. «Это было... любопытно», — прогудел Муром, без сил растягиваясь на полу. «Не время отдыха, брат», — покачал головой Алеша. «Или ты хочешь остаться здесь на пару тысячелетий?» «Ты прав». Муром с неохотой поднялся на ноги и через силу шагнул вперед. «Побежали!» Ноги богатыря тряслись так, будто он сделал десять тысяч бёрпи подряд. И Алёша, цокнув языком, подхватил друга под плечо. «Я...» «Молчи!» — цыкнула Алёша, практически таща на себе тушу друга. «Просто молчи и перебирай ногами!» Все, что интересовало на данный момент Алешу, добраться до выхода из горы. Даже хрустальный череп и тот отошел на задний план. Они практически успели. Когда до радужных створок оставалось немногим больше 20 метров, стена вздрогнула и начала неумолимо закрываться. «Шири шаг, Муром!» – прошипел Алеша, который сам двигался из последних сил. «Шири шаг! «Успеем!» – прохрипел Муром. Затыло Алеши обожгло жаром, и неведомая сила бросила их вперед. Эльфу не нужно было оборачиваться, чтобы понять, Муром снова использовал огненные крылья. Долго они не продержались, и богатыри рухнули на пол в пяти метрах от закрывающихся створок. Сила удара была такова, что дыхание вышибло у обоих богатырей, а клинок иллюзии вовсе вылетел у Мурома из-за пояса и покатился вперед. Замер меч ровно между смыкающихся створок, да так что его острие указывало на левую створку, а рукоять — на правую. И радужная дверь, какой бы могучей и древней она ни была, никак не могла сметь эту неожиданную преграду. «Это наш шанс!» — синхронно выдохнули богатыри и, помогая друг другу, чуть ли не на четвереньках поплелись к выходу. Ноги ходили ходуном, грудь разрывала от нехватки воздуха. Перед глазами плыли темно-красные круги, но богатыри шли, шли до тех пор, пока не оказались на поляне выжженной магией смерти. Выбравшись за пределы хрустальной горы, богатыри, не сговариваясь, опустились на четвереньки и, ухватившись за дрожащий от напряжения клинок иллюзий, дружно рванули его на себя. Звон ударившегося о доспех Мурома клинка заглушил грохот захлопнувшихся створок, И богатыри без сил растянулись на земле. «К черту!» – прохрипел Алеша, ловя ртом такой сладкий воздух. «Я слишком стар для этого, для таких м -м, приключений». «Поддерживаю», – просипел Муром шаря по поясу в поисках фляги с водой. «Я не увидел черепа». Морок стоило богатырям выбраться из Хрустальной горы, вновь обрел дар речи. «Муром, скажи, что он у тебя в инвентаре». Муром растянул пересохшие губы в некоем подобии улыбки и, перестав безуспешно шарить по поясу, вытянул руку вперед, а в следующий миг на раскрытой лопатообразной ладони появился он, переливающийся всеми цветами радуги, хрустальный череп.